Понимаете, как я переживаю? Зачем вы так говорили? Я знаю, как ты переживаешь, сказал я. Извини, я не хотел, честное слово. Ничего, сказал он. Он стоял передо мной, поникший, несчастный, и казался еще меньше, чем всегда, словно кукла, из которой высыпала половина пилок. Я разглядывал его, потом я сказал, наверное, не столько ему, сколько себе. ты бы и в самом деле его убил. Это же был хозяин, сказал он. Даже если бы тебя повесили, не было другого такого человека, как хозяин. Его убили, взяли и убили. Он пошаркал ногами по цементному полу и посмотрел на них. Он так хорошо умел говорить, заикаясь выдавил он. Хозяин умел. Никто. не умел так, как он, когда он говорил речь и все кричали, прямо как будто что-то у тебя тут, тут лопалось. Он поднял руку к груди, чтобы показать, где у тебя как будто что-то лопалось, потом вопросительно посмотрел на меня. Да, согласился я. Это он умел. Мы постояли там еще с полминуты, не зная, о чем говорить. Он посмотрел на меня, потом вниз. на ноги, потом снова на меня и сказал, «Ну, я тогда пойду». Он потянул мне свою ручку, и я пожал ее. «Ну, счастливо», — сказал я. И он стал подниматься по лестнице, сильно сгибая в коленях культяпистые ножки, чтобы достать до следующей ступеньки. Когда он водил большой черный кадиллак, он всегда подкладывал за спину плоские подушечки, такие обычно маленькие. берут с собой на пикник или в байдарку, чтобы нормально работать педалями тормоза и сцеплением. Такой была моя последняя встреча с Рафинадом. Он родился в ирландской части города. Он был коротышкой, которого большие ребята принимали в игру, если не хватало народу. Они играли в бейсбол, но он для игры не годился. «Эй, обрубок!» — говорили они — Сбегай за битой, или эй, а брубок сбегай за кока-колой. И он бегал и за битой, и за кока-колой. Или они говорили: ладно, заткнись, спотыкая, напишешь мне письмо. И он затыкался. Но когда-то где-то он понял, на что он годится в этих коротких ручках. Машина закладывала виражи так же чисто, как ласточки вокруг Амбара. Эти бледно-голубые глаза, казавшиеся плоскими, могли глянуть вдоль ствола девяти и шестьдесят пяти миллиметрового пистолета и увидеть, действительно увидеть, на дно застывшее апокалиптическое мгновение, что там впереди. И вот в один прекрасный день он насчитился в большом черном Кадиллаке. И две тонны дорогих механизмов ожили под его пальцами, а враненый пистолет притаился в темноте под мышкой, словно опухоль. И рядом сидел хозяин, который так хорошо умел говорить. Но、ну, счастливая, сказал я ему, но я знал, какое его ожидает счастье. Однажды утром я возьму газету и прочту, что некий Роберт или Роджер Ошайн погиб в автомобильной катастрофе. или был застрелен неизвестными, когда сидел в машине возле какого-нибудь игорного притона, где нет любви, там нет веселья, принадлежащего его нанимателю. Или в то утро, без посторонней помощи, подошел к ашафоту в результате того, что сумел нажать на собачку раньше, чем полицейский, по фамилии, разумеется, Мерфи. А может быть, все это чересчур романтично, Может, он будет жить вечно, переживет всех, только нервы его откажут. Спиртное, наркотики или просто время возьмет свое. И пока серые зимние дожди заливают оконные стекла, он будет утро за утром просиживать в полуподвальном зале публичной библиотеки, склонившись над иллюстрированным журналом. Тщедушный лысый старичок в грязном обтрепанном костюме. Так что, может быть, я не оказал Рафинаду услуги, промолчав о крошке Дафи, не позволив ему ударить прямо в цель и закончить свое существование подобно пули. Может быть, я